вторник 11 часов 18 минут. Это не зацепка, Стас. Гуров прислонился к подоконнику, придерживая сотовый телефон возле уха одним плечом, а сам в это время отыскивая нужный ему номер в своей записной книжке. Мало ли кто с кем отмечает разные праздники. Люди пьют вместе, обнимаются, «Лучше скажи честно, что в тебе сейчас говорит элементарная мужская ревность». «Постой, Лёва!» – Кричко едва ли не орал в трубку. «А разве это не ты всегда пропагандировал версию о том, что случайных совпадений не бывает, особенно в нашей профессии?» «Да, это мои слова», – не стал спорить Гуров. «Но я и не говорю, что это совпадение». Я лишь сказал, что это слабая зацепка. Если не сказать, что вообще не зацепка. Она сказала тебе, чем занимается Щитинин. Она и фамилии-то его не знала. Говорит, он пришёл к ним в больницу на праздник с главой районной администрации, с Ромашовым. Знаешь такого? Только по наслушке. Гуров нашёл наконец нужную запись в книжке, заложил пальцем страницу и освободившейся рукой нормально взял телефонный аппарат. Возбуждённый голос напарника уже не так сильно бил по барабанным перепонкам. А как вообще получилось, что Валет уже на свободе? Не унимался крикко. Если мне не изменяет память, этому гаду впаяли 14 лет. А к настоящему моменту из них прошло никак не больше половины. Ты меня об этом спрашиваешь? Краем глаза Гуров заметил, как из интересующего его кабинета, где, по словам Аникиевой, обитали анестезиологи, вышел высокий мужчина с густой рыжей бородой. Я не работаю на администрацию колонии, Стас. Слушай, позвони в управление Орлову или лучше Цаплину. Пусть прочешет базу данных по этому делу, а заодно и по Ромашову. К твоему сведениям, я тут делом занимаюсь, а ты там в приятном для себя обществе прохлаждаешься. Я тоже работаю, обиженно откликнулся Кричко. И сижу в засаде, так что ладно, угомонись. Звони цаплену. Будет стоящая информация, дай мне знать. Слушаюсь. На этот раз станислав был полон сарказма гуров нажал на своём телефоне кнопку сброса и тут же принялся набирать новый номер сверяясь с записной книжкой мужчина с бородой уже скрылся на лестнице но дверь в кабинет он не запер значит там ещё кто-то остался из трубки потянулись длинные монотонные гудки после четвёртого или пятого по счёту бодрый молодецкий голос откликнулся Не могу поверить. Лев Иванович, приветствую, приветствую. Чертовски рад слышать. А я уж думал, у меня определитель номеры с ума сошёл. К чему обязан такой честью? Очередное следствие зашло в тупик, и великий сыщик вновь вспомнил о своём недостойном коллеге, давно не видевшем ничего, кроме своего заполённого монитора. Может ты сначала выслушаешь меня, Юра? Гуров невольно улыбнулся. Если уж Юрий начнёт говорить, и никто его при этом не остановит, то поток его слов не будет иметь конца. А потом уже обсудим твои предположения. Извиняйте, Лев Иванович, не прав был, погорячился. Так что случилось? В одном ты прав. Полковник перелистнул несколько страниц в своей записной книжке и нашёл пометку, сделанную им самим в кабинете Завладской. Мне нужна твоя помощь. Ну услуга пустяковая, Юра. Мелочь. Мелочь, но приятно, не удержавшись, вернул тот. И что же это за мелочь? Мне нужно найти одну газету, ответил Гуров. Называется "Харьков Times". Смешно. Собеседник хихикнул. Не то слово. Так вот, мне нужен Харьков Times за 16 января. Сможно найти через интернет. За этот год, за этот. А какая статья? У Юрия проснулся профессиональный азарт. Гуров даже представил, как в этот момент он нацепил на нос очки и ухватился за карандаш. Это я и хотел бы знать. Ясно? И на какую тему, значит, тоже неизвестно. Неизвестно. Ну, это несколько осложняет поиски, Лев Иванович. Оппонент нарочито стал напускать на себя деловой вид. Я, конечно, не говорю, что это невозможно. Попробую покопаться в Харби-Си или на политик-инфо. Давай без этих твоих словесных выкрутасов, взмолился Гуров. Мне эти слова все равно ни о чем не говорят. Как скоро ты сможешь найти газету? Часика через два, многовато. Я постараюсь быстрее. Хорошо, как только найдёшь, сразу звони. Полковник выключил телефон, убрал его вместе с записной книжкой в карман и пошёл к кабинету анестезиолога. Дверь была слегка приоткрыта, но Гуров предпочёл тактично постучать. Да, войдите. Да нёсся до него приятный женский голос. Гуров открыл дверь и вошёл. Тамара Петровна, о которой упоминала Аникеева, оказалась женщиной высокой и широкоплечей, с короткой мужской стрижкой. Вообще весь её облик, включая черты лица, был сугубо мужской, что очень не сочеталось с её мелодичным тоненьким голоском. Она лежала на диване слева от двери, закинув на подлокотник босые ноги. Шерстяные носки валялись на полу, а медицинская шапочка, как аккуратно уложенная ресторанная салфетка, возвышалась на груди Тамары Петровны. Увидев на пороге совершенно незнакомого человека, женщина быстро села. Её широкие ступни коснулись пола. Что вам нужно, мужчина? Извините. Полковник натянул на себя маску растерянности и простоватости. Я ищу своего Шурина. Он тут работает у вас. Какого ещё Шурина? Тамара Петровна нагнулась, проворно подхватила с пола шерстяные носки и надела их на ноги Пашу Савелььева. Он уже тут не работает. Речь Тамары Петровны стала резкой и отрывистой. Слава богу, Вашего шурина уволили на прошлой неделе. Как уволили? изумился Гуров. За что? Почему? Паша отличный специалист, насколько мне известно. Полковник жалел о том, что упустил того мужчину с рыжей бородой, вышедшего из кабинета в момент его телефонных переговоров. Найти общий язык с мужчиной было бы проще. Ваши сведения устарели. Паша просто психически неуравновешенная личность. Его уволили за взяточничество. Скажу вам честно, я не верю, что он безбожно обирал пациентов, как это подала стерва Завладская. Да в это и никто не верит. Но улица вель его стоила. От этого все только облегченно вздохнули. Работать с психом и постоянно ждать, когда у него шарики за ролики занесёт, невыносимо. Наша работа такого подхода не терпит. Так что, если вы увидите своего Шурина, передайте ему лично от меня. Как же я его увижу?» Гуров растянул губы в глупой улыбке. «Я думал найти его здесь. А домашнего адреса у меня нету. Я сам из провинции приехал, чтобы... В общем, не важно. Где же мне теперь искать Пашу? С минуту или чуть больше?» Тамара Петровна пристально и как-то настороженно взирала на полковника, словно прикидывая, насколько он психически нормален в противоревес своему шурину, а затем не очень охотно произнесла: "Я могу дать вам его адрес. Он у меня записан". Женщина поднялась с дивана. Теперь она показалась Горову ещё выше и крепче. Ей бы не анастозиологом работать, а выступать за национальную сборную по баскетболу. Положив шапочку на стол, Тамара Петровна выдвинула верхний ящик, достала из него обычную школьную тетрадку в клеточку и чистый лист формата А4. Последний она разорвала на четыре равные части, три убрала обратно в ящик, а один оставила. Длинный палец с острым ногтем заскользил по исписанной тетрадке, Наконец она нашла то, что искала, и переписала Гурову домашний адрес Савелььева. Вышла из-за стола и протянула листочек полковнику. "Спасибо", сказал Гуров и тут же поинтересовался, состроев любопытное лицо провинциального увольня. "Так по-вашему Пашу уволили ни за что?" Тамара Петровна усмехнулась и пожала своими широкими плечами. Это не мне судить, конечно, но я считаю, что в нашей больнице есть и более коррумпированные личности, нежели Паша Савельев. Могу себе представить, как он недоволен. Забросил наживку гуров. Я уже сказала, что ваш шурин псих. Он грозился убить Завладскую, и я не удивлюсь, если он это сделает. Чрезмерное употребление алкоголя никого ещё не доводило до добра. Только если до белой горячки. Паша много пьёт? Спросите его об этом сами. Всем своим видом Тамара Петровна давала понять, что Гурову пора идти. Вести дальнейшие дискуссии она не собиралась. Полковник ещё раз поблагодарил её и вышел из кабинета. Жаль, что он не столкнулся с мужчиной. Его бы он разговорил. Гуров огляделся по сторонам. Посмотрел на листок с адресом, написанным анестезиологом, и быстро пошел в направлении лестницы. Ключ от кабинета за Владской он решил пока не сдавать. Если ниточка с Савельевым никуда не ведет, то ему, скорее всего, еще предстоит сегодня вернуться в больницу. Когда полковник вышел на улицу, вновь пошел снег. Легкий и ненавязчивый. Спустившись с крыльца и поплотнее запахнув ворот пальто, Гуров направился к припаркованному Пежо. На нижней ступеньке он остановился и, достав из кармана сигареты, закурил. В этот самый момент он и заметил Аникееву. Женщина выбралась из салона тёмно-зелёного Лексуса и, низко склонив голову, побежала к больнице. Ветер разбивал её не застёгнутую шубейку, В снег упал прямоугольный конверт. Татьяна остановилась, подняла его и старательно отряхнула от налипших белых хлопьев. Затравленно оглянулась на Лексус, словно проверяя, заметил ли сидящий в салоне её мимолётный казус, и опять побежала дальше. Гуров отошёл в сторону. Чисто автоматически он зафиксировал в памяти номер Лексуса. С того места, где он стоял, Тонированные стекла автомобиля не позволяли разглядеть людей внутри. А Никеева пробежала мимо полковника, не заметив его. Ее подбородок уткнулся в ворот шубы, а лохматая шапка была слишком низко надвинута на глаза. Лексус тронулся с места, развернулся на проезжей части и стремительно укатил прочь. Гуров проводил его глазами. Акушерка вошла в здание больницы. Полковник глубоко затянулся, заложил руки в карманы и двинулся вперёд. Он почти физически ощущал, как его поджимает неумолимый бег времени. История, в которую втровил его крикко, нравилась Гурову всё меньше и меньше. Какое-то щёлкнувшее внутри его шестое чувство подсказало сыщику, что Завладская не ошиблась, восприняв всерьёз полученное письмо с угрозой.